На секунду я подумал, что портал переместил меня не только в пространстве, но и во времени. Но, присмотревшись, понял, что караван, идущий по дороге, другой. Я бодро пропылил рядом с ним, обогнал и потрясся по дороге до Рагнора. Собровец оказался компанийским парнем и, главное, стрессоустойчивым. Впрочем, других на такую службу и не берут. Звали его Иван, как и моего друга Гнома. Я рассказал ему, куда он угодил, предупредив, что вряд ли можно будет вернуться назад, так что посоветовал ему смириться. Сказал, что не брошу и помогу ему пристроиться. Так потихоньку с остановками мы докатили до Рагнора. Приходилось поить и кормить малышню в клетках. Да и я мало спал, начала накапливаться усталость. Это на мне работал браслет бодрости, но ну и он почти уже не давал отката, и мне необходим был сон. Докатили мы быстро, и вот уже показались ворота Рагнора. Когда мы подъехали к воротам, дорогу нам прекратили знакомые ребята в железках. Самобеглых повозок серебруха за проезд, самодовольно перегородил нам дорогу стражник. Новый вказ магистрата — это не от себя тина. Платить будем? «Ай-яй-яй! А господин барон в курсе, что на подвластных ему землях кто-то и без его ведома издает указы?» Стражник слегка побледнел, но твердо сказал. «Ой, я человек маленький, а у меня служба. А кто издает указы, тот и знат по ведому или без». «Молодец, правильно мыслишь», — сказал я. «А вот про то, что ваши имперские земли стали баронскими, вы здесь еще не в курсе почему-то?» — Да ведь уже два месяца как прошло, с лишним. — Ну, да это не важно. Дворяне империи имеют право на беспошлиный проезд в любой имперский город. А я указом императора Брондубов в сторону. Но дурной стражник закусил у дела и превысил свои полномочия. — Может и брон, но на лбу у тебя не написано. Бумаги есть этот счет. Меня переклинило и накатило облегчение, переклинило, потому что спрашивать бумаги у дворянина было оскорблением, ибо уложение дворянском сословии гласило, что самозванец, созвавшийся дворянином судом приговариваться к смертной казни или к каменоломням пожизненно. Облегчение накатило, потому что во внутреннем кармане моего кожаного рюкзака лежала жалованная грамота о моем дворянстве. Я слез с квадроцикла И, посмотрев на стража, залез в карман с бумагой. Достав ее, я развернул и показал так, чтобы видели все. Побледневший стражник перешел черту. Последнюю. И если еще можно было пролепетать извинение и оправдаться службой, он ляпнул страшное. По я знаю? А может, это подделка? Поставить... Императорскую бумагу под сомнение можно, но не бумагу, подписанную императором. Это был бунт и оскорбление, дворянского сословия, хамом в латах, да еще и с черней. Я вздохнул и сложил бумагу в кармашек, потом повернулся и вытянул за пояса нунчаки, повернулся к страже, видя краем глаза, как Иван вытянул пистолет из ковры. — Кто-нибудь еще хочет? присоединиться к бунту и поставить под сомнение подпись императора. Маг, стоявший позади строя гвардейцев, отрицательно покачал головой и задвинулся в нишу стены. Этот ум имеет, но не совсем, потому что должен был встать на мою сторону. — Не знаю, о каком статусе баронства ты тут нам вещал, — проскрипел второй стражник. «Но у нас тут свободные земли, хоть и в составе империи!» И вытянул меч, встав рядом с первым дятлом. «Но хоть имперскую юрисдикцию ты не отрицаешь!» Улыбнулся я и, шагнув к стражникам, со всей дури махнул палкой по диагонали от себя. Первый стражник поставил на пути нунчак щит, но те прошли его насквозь, как будто тот был из картона, и, не останавливаясь, прошли сквозь тело щитовика. Практически не потеряв скорости, встретились с мечом второго стражника, и легкая дзинь оповестила о том, что меч разлетелся на две половины, а так и не остановившиеся палки развалили подмышечную впадину и разнесли в брызги головы мечника. Я крутнул в воздухе восьмерку и принял чистую палку подмышку руки. Навел взглядом остальную троицу вояк и мага, стоящего в нише, Тройца стражников рухнула на колени и, побросав амуницию и оружие, запричитали о милости. «Подойди ко мне, маг!» — поверительно махнул я рукой, запихивая нунчаки за пояс. Тот покорно вышел и сделал три шага ко мне. «Ты опознал бумагу в магическом зрении и понял, что это не подделка. Я прав?» «Да, Брон!» — кивнул тот. Почему не заверил мою правоту и допустил кровопролитие? А эти двое не слушались меня, службы несли по-хамски, а мысль помочь вам я не реализовал из-за того, что эти трое новобратцев спинами перекрывали мне происходящее, поэтому я принял первоначальное решение вам не мешать, а помочь, если все пойдет плохо. Я посмотрел по сторонам и понятливо покивал головой. — Берет, конечно, сервец, но ничего не докажу. — Уберите эту падаль, — указал я на трупы бывших стражников, и сев за руль покатил в город. Если поначалу хотел остановиться у Заины, то ехать в обрызганном виде к ней не захотел, поэтому подкатил к постоялому двору, в котором когда-то жил. Трактирщик встретил нас как родных, заселил нас в лучшие комнаты и приказал затопить мыльню. А пока мы, помывшись под кувшинами с водой, спустили в зал и сели за стол перекусить. Не буду перечислять те вкусности, что приготовил нам хозяин, ибо подозреваю, что есть те из читателей, что голодны, а склонностью к изощренному садизму я не обладаю. Когда мы с Иваном были на грани переедания, дверь в трактир открылась, и в нее зашел наряд городской стражи в пять рыл, усиленных магом и офицером. Но они сразу, безошибочно, направились к нам и остановились перед столом. «Артем Дубов, вы арестованы за покушение и убийство стражи города Рагнора. Прошу проследовать с нами». Вот теперь в таверне стало реально тихо, а зал был почти полон. Я откинулся на спинку стула и поправил его. Брон Дубов, пожалуйста». «И да». Я был в своем праве дворянина. Тогда, учитывая обвинение, не будете ли вы так любезны предъявить ваш дворянский патент? Не будете ли вы так любезны обождать здесь? Я, знаете ли, не ношу его с собой. Обождем, — согласно кивнул тот, — таверна окружена. Через пару минут я вернулся и дал офицеру стражи патент. Тот удостоверился в его наличии и принес... — Боюсь, что это не освобождает вас от ответственности. Убийство стражи на воротах — уголовное преступление. Вас будет судить дворянский суд. — Увы, ях, господин офицер. Начну с того, что дворянский суд не имеет юридической силы на территории баронского города, судит барон, либо назначенный в его отсутствие судья, назначенный бароном. — Это раз... Во-вторых, я не убивал стражу на воротах, вас кто-то завел в заблуждение, и у меня на этот счет немало свидетелей, которые ехали вслед за мной и наблюдали происходящее воочию. В-третьих, я не вижу здесь мага тех стражей, что остались на воротах, и да, господин офицер, действовать против бутонщиков в латах стражей я начал, когда один из них обнажил оружие, более того... Я доверительно нагнулся к офицеру. Завтра или послезавтра, по моим расчетам, барон Ягов Алишта должен прибыть сюда. Поверьте, кто-то пытается вашими руками нарушить закон. Включите мозг, офицер. Вы неплохой человек, и знаю я вас давно. К тому же тот, кто вас отправил сюда, хорошо знает историю случившегося, и к нему у меня... — Нет, простите, у господина барона будут вопросы. Мы понимаем друг друга. После непродолжительного молчания офицер сказал — Честь имею, Брондовов. Прошу меня простить за это недоразумение. И вышел из таверны. После того, как дверь закрылась, таверна взорвалась воплями людей и гномов. И даже два эльфа отсалютовали мне кружками.